Значит, он инстинктивно прячет гениталии. Животные так не делают. Бен — не животное. Но если не животное, то... Этот монолог мог повторяться в сознании алексу снова и снова. Часто так и было, как и у большинства людей. Алекс спал, Бен спал. Утром они позавтракали в отеле. Фрукты и снова фрукты, Потом собрали вещи и отправились в квартиру, которую неподалеку от набережной снял Алекс. В лифте Алекс объяснил, что их квартира находится на третьем, не слишком высоко. Бен все еще не любил лифты. Две просторные комнаты, спальни, между которыми самая большая комната, гостиная. Не слишком большая кухня, ванная с душем и туалетом. У Бена будет своя комната. Алекс думал, что это может оказаться опасным, но он хотел жить один. Во-первых, у него была девушка Тереза. У Бена впервые появилась собственная комната, с тех пор, как он жил дома с семьей. И он, следуя инстинкту, проверил, нет ли решеток на окнах. Никаких решеток. Но Бен чувствовал себя затворником. Он продолжал проверять двери. Да, можно выходить и заходить. У него есть ключ, это не ловушка. Но это комната с кроватью и большими окнами. Очень похоже на комнату, в которой он жил в детстве. В полдень Алекс сказал, что устал после перелета. А Бен подумал, Алекс заболел. Бен не помнил, чтобы он сам болел. Алекс ушел в свою комнату, сказав, что позже придет много народу, и когда он проснется, они с Беном сходят за едой и будут готовить на кухне. Бену было неспокойно в комнате. Он посмотрел вниз на улицу, с которой доносились звуки этого слащавого языка, посмотрел на окна напротив, увидел там людей, они двигались, но Бен не понял, что они делают. пошел в гостиную. Там лежали разные журналы, но люди на фотографиях не были ему друзьями, и он понимал, что они никогда не могли бы ими стать. «Я хочу домой», повторял он про себя. «Домой! Домой!» Чтобы проверить, заключенный ли он, Бен вышел. Ему удалось сохранить спокойствие в старом шумном лифте. Дошел до конца улицы, и вернулся. На этой стороне улицы немного народу. Все смотрели на Бена, и кто-то пошел за ним, мальчишка с резким злым лицом. Бен не побежал. Он был осмотрителен, но быстро вернулся в здание, где находилась его комната и безопасность. Он ждал у лифта, зная, что мальчишка прокрался за ним, не спуская с него глаз, пригибаясь к земле. Эту позу Бен понимал очень хорошо. Он не должен разворачиваться и хватать мальчишку за плечи. Лифт со стуком приехал вниз, а мальчишку уже почти добрался до него. Что ему надо? И вот Бен в лифте, потом вставляет в дверь ключ. Она открывается. Там стоит Алекс. А, -а, -а вот ты где. Я думал Алекс улыбался. Но Бен понял, что ему не понравилось, когда Бен ушел. Затем Алекс спросил, хочет ли он пойти назад к отелю, где стоят столики. И Бен сказал, что да, хочет.